Авторское послесловие читателям — правда или вымысел. Хороший игрок в покер старается не показывать свои карты. Он держит их поближе к груди, чтобы никто не знал, блефует он или нет. Тем же самым обычно занимается и писатель. Разматывает линию между правдой и вымыслом. Но здесь, на последних страницах каждого романа, мне нравится выкладывать карты на стол, объясняя, что правда, а что нет. Я, конечно же, собираюсь сделать это и теперь. Только на этот раз... Хочу последовать совету доктора Лизы Каммингс. Она заявляет в этом романе «все проверяется на практике». Поэтому, помимо того, чтобы провести четкую линию между правдой и вымыслом, я собираюсь снабдить эту часть книги достаточным количеством ссылок на видео и сайты, где читатели смогут из первых рук познакомиться с источниками информации и идеями, которые помогли мне при создании этого романа. Но сначала предупреждение – Если вы рискнете пойти этой дорогой, особенно это касается нескольких видео, то увиденное вы уже никогда не забудете. Вы предупреждены. Итак, начнем. Собаки. Замысел этой книги основан на эксперименте, который проводился на собаках в СССР в 1940-х годах. Разрабатывался прототип машины «Искусственное сердце легкое», но эти архивные съемки придутся не по нраву здешним собачникам, Смотрите, но помните о грозящей вам опасности. На этом видео показано то, что увидела Аманда в дубайской лаборатории, только там работали с людьми. http.3w.archiv.org. Деталь. Эксперим 1940. Раз уж речь зашла о собаках, давайте поговорим о настоящих героях, армейских боевых собаках. В этой книге все реальное. От бронежилетов К-9 «Шторм» до десантирования с собаками. Мне очень помогла книга Лиза Рога «К собаке войны». Мы также провели какое-то время, глядя на мир, глазами Каина. Я пытался как можно точнее представить собачий взгляд на мир, пользуясь фантастическим источником, книгой александры Горовец «Внутренний мир собаки». Сомали. Действие некоторых эпизодов этого романа разворачивается в Сомали и среди пиратов. Описаны истории, традиции и реалии этой страны, Если брать факты, то вскоре после того, как я написал о спасении дочери президента, ранее захваченной сомалийскими пиратами в ходе совместной операции Сигмы и морских котиков, действительность оказалась более захватывающей, чем вымысел. 12 января 2012 года американку и датчанина, захваченных сомалийскими пиратами, освободили в ходе операции, проведенной морскими котиками. Хотя не думаю, что освобожденная американка была дочерью президента. В романе затронута тема «Детей солдат». Грустно, конечно, но все подробности взяты из реальной жизни. Я отталкивался от книги Ишмаэля Беа «Долгий путь. Воспоминания мальчика-солдата». С ним я встречался и беседовал. Но опять же, после того, как я написал этот роман, в сети появилось впечатляющее видео, затрагивающее эту тему и озаглавленное «Кони-2012». Аж tth3w.koni2012.com.index.html Дубай. Я упомянул многие места в этом удивительном городе и подумал, что должен поделиться некоторыми видео, чтобы читатели могли в полной мере оценить чудеса архитектуры, описанные в моем романе. Пальмовые острова представлены здесь достаточно широко. Вот линк на видео, позволяющее взглянуть на это созданное руками человека чудо из космоса, Http iutu.b01xclgws7n8 также упомянуты острова мира. Некоторые другие архитектурные чудеса еще только строятся, в том числе подводный отель «Гидрополис» и плавающая ледяная скульптуры «Синий кристалл». А что можно сказать о спиральном чуде башни бур шаба -Ади? Возможно ли ее построить? Да, но только на материке, а не на острове. А что насчет утопии? Этот подводный анклав создан на основе реальных инженерных идей, заложенных в конструкцию нефтяной платформы «Хайберни». Если вы посмотрите на подводную часть этой платформы, спроектированной для работы в зоне льдов, то, наверное, догадаетесь, откуда взялась идея формы утопии. И, наконец, да, у палаццо «Версачи» охлаждаемые берега. Робототехника — Упанир и другие лаборатории действительно движутся в направлении нейроробототехники. В этом романе пары корковых нейронов интегрируют в маленьких роботов. Как далеко зашли мы в этом направлении? Взгляните на любопытные видео с сайтов различных университетов, разбросанных по всему миру, и решите сами. Крысиные мозги управляют маленькими автомобилями. Крысы не остановятся до тех пор, пока не научатся пилотировать боевые реактивные самолеты, что они и делают. Но куда больше опасений вызывает роботизированный рой. Роботы, координирующие свои действия для достижения общей цели, к примеру, стереть с лица Земли человечество. Я также ввел в роман чудовищных квадроподов, если вы хотите взглянуть на ранние этапы их разработки, вот проект Упанир по созданию роботизированного гепарда. Посмотрите это видео до конца, и вы увидите, какими быстрыми могут быть эти роботы. Потом подумайте а ранее просмотренных видео — приятных сновидений. Красный рынок. В романе «Большое внимание» уделено правонарушениям, связанным с трансплантацией органов, в том числе рассказывается и о людях, которых сажали под замок, с тем, чтобы всегда иметь доступ к нужному органу. Большинство этих шокирующих подробностей взяты из замечательной и невероятно достоверной книги Скотта Карни «Красный рынок». Наука бессмертия. Следует отметить, что все приведенные в романе данные, связанные с последними методиками и теориями по части увеличения продолжительности жизни, базируются на реальных фактах. На многое вдохновили меня работы и лекции Рэймонда Курцвейла. Погуглите это имя, и вы все поймете. Я также очень признателен Обри де Грею и его книге, написанной в соавторстве с Майклом Мэем, Конец старению, прорывы в омоложении, которые могут повернуть вспять человеческое старение уже при нашей жизни. Перечень из семи главных опасностей для жизни, обусловленных старением, взял из этой книги. Я также получил огромное удовольствие, ознакомившись с точкой зрения на сей предмет джонатона Уайнера, что есть долголетие для этого мира. Еще один ученый, работа которого упомянута в этой книге, Себастьян Сюнг, и его исследование в МТТ о построении синапсической карты человеческого мозга. В этой книге я также упомянул про создание от нейрона к нейрона виртуального мозга. Это реальный проект, называется Blue Brain, и проводится Институтом мозга Швейцарского Федерального технического института в Лозанне. И последнее. Возможно ли трехспиральная ДНК? Да если на то пошло, команда ученых Копенгагенского университета ее создала и в Scientific American опубликована об этом отличная статья под заголовком «Новая молекула жизни» декабрь 2008 года. В ней рассказывается о том, каким мощным инструментом может послужить ПНК не только для увеличения продолжительности жизни, но и для расширения способностей человека. История бессмертия. Одним из отправных моментов для создания этой книги стало Удивительно точное библейское предсказание о продолжительности человеческой жизни. В книге «Бытия» указано, что человек может прожить 120 лет. В 1961 году доктор Леонард Хейфлик пришел к точно такому же результату на основе своих генетических исследований теломеров и делений клеток. Всего лишь совпадение? Не знаю, но этого удивительного зернышка вполне хватило, чтобы вырастить роман если не древо жизни. История посоха святого Патрика и его отношение к бессмертию и Иисусу Христу — легенда, которая действительно существует. Я упомянул и другие исторические и мифологические сведения, связанные с древом жизни, от Библии и Саги о Гильгамеше до индуистских рукописей. Эти примеры в точности взяты из источников, так же, как и истории о Великом потопе. Но в действительности я взял только то, что лежит на поверхности — Чтобы копнуть глубже, загляните в книгу Уолтера Паркса «Снова бессмертие. Тайны древних». И эта масонская картинка с тремя переплетенными людьми и трехголовыми змеями действительно существует. Хотя лично я сомневаюсь, что линия крови имеет к ней какое-то отношение. И, наконец, мы завершили круг, вернувшись к главному вопросу, поднятому в этой книге. Бессмертные действительно ходят среди нас. Мое мнение — о, да. Конец книги. Февраль 2014 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.